Глава восьмая. Тадеуш Михлич. Тебе нравится варенье? Эймос сидел на кухне и громко чавкал тостом. Его щеки были по самые глаза перемазаны земляникой. Скатерть вокруг тарелки покрылась крошками и розовыми липкими пятнами. Когда Сьюзен заговорила, он поднял взгляд. Потом посмотрел на Джо и только после этого ответил «да». Эймос всегда смотрел на Джо, когда нужно было что-то сделать или что-то сказать. Сьюзан уже поняла, что это был необычный мальчик, но пока не выяснила, где Джо с ним познакомился. В его классе не было никого похожего на Эймоса. «Где ты живешь, Эймос?» Взгляд на Джо... «Короткое раздумье». «Здесь, недалеко. Можно дойти», — сказал Эймос. «Уже темно, одному не стоит. Давай позвоним твоим родителям, чтобы они тебя встретили». «Позвоним?» Эймос наклонил голову. «А они на работе», — сказал Джо. «Их нет дома». «Так поздно работают? А где?» Мальчик медленно покачал головой. «Не работают». «Спят. Не будить. О, а бабушка с дедушкой? Есть кто-то, кто тебя встретит?» Снова покачивание. «Должно быть мальчик из неблагополучной семьи», — озарилась Юзан. «И родители не спят, а лежат в пьяной отключке. Поэтому он и не хочет, чтобы им звонили, и домой не торопится. Но нельзя же просто оставить его здесь». Ладно, тогда мы с дедушкой Гасом тебя проводим, хорошо? На этот раз никаких покачиваний, просто прямой взгляд. Сам, сказал Эймос. Сьюзен приготовилась мягко возразить, как вдруг дверь распахнулась, и в прихожей раздался голос отца: Эй, помогите мне кто-нибудь! Джо тут же сорвался с места и за ним и Эймос. Послышались возня и восторженный писк. Потом по полу протащили что-то тяжелое. «Отбил ее у объяснила объяснил с Бужби, вылезая из тяжелых сапог. «Этот дурак хотел выбросить». Осыпается она, видите ли. «Ничего, при правильном уходе придет в себя. Мы ее еще высадим. Я уже даже местечко подобрал». «Ёлка! У нас будет живая ёлка!» – донеслось из гостиной. Сьюзан улыбнулась и забрала отцовский тулуп. Они с Джейкобом всегда праздновали Рождество, наряжая искусственное дерево. Красивое, преувеличенно яркое, оно служило им восемь лет. Джейкоб говорил, что так будет экономичнее и лучше с точки зрения экологии. Зачем каждый год покупать живую елку, которая вскоре осыпется и умрет, если можно сохранить ей жизнь, купив искусственную? Сьюзен не спорила, хоть и тосковала по запаху хвои и жестким колючим иголкам. Джон никогда не жаловался и не просил купить елочку. И Джейкоб пребывал в уверенности, что ребенка все устраивало. Но когда она забирала Джо из садика, а потом из школы, он всегда просил проехать мимо рынка. Там они останавливались напротив рождественского базара и дышали ароматом хвои. Здесь, в доме садовника, об искусственной еле не могло быть и речи. с Бужби не признавал ее права на существование. Притила ему и покупать срезанное дерево. Поэтому утром... Он взял грузовичок и отправился в питомник. Откуда вернулся с трофеем? Метровой живой елью в катке. Дети тут же оттащили ее в самый живописный угол, поближе к камину. Бужби непослушными с мороза пальцами расшнуровал свои тяжелые рабочие ботинки. «Что за парнишка?» — спросил он у Сьюзан. «Эймос! Новый друг!» Бужби кивнул. Улыбаясь и пересказывая подробности поездки, он вошел в гостиную и застыл. Боже мой! Сьюзен дернулась следом и испуганно ахнула. Катка с елью стояла в углу. Рядом с ней стоял Эймос и улыбался слишком широкой и слишком зубастой улыбкой. Эймос и Ель тянулись друг к другу, и ветви Ели колыхались, будто от ветра, а руки мальчика стали длиннее, тоньше и как тистие. Сьюзен закричала. Мама, я все объясню! Деревья умеют только кричать и молчать. Зима для них, время тишины. Их ничто не тревожит, ни холод, ни ветер. Иногда, когда выпадает слишком много снега, старая и слабая ветвь может сломаться или треснуть под его весом. Тогда звук разлетается по лесу, страшный и резкий, и пугает зверей и птиц. Ветвь трещит, но само дерево молчит. Этот треск — не его голос». Оно закричит, когда придет весна. Тогда сок побежит вверх, и это будет криком. Созреют и лопнут зеленые почки, и воздух наполнит запахи первых листьев, и это тоже будет крик. И ветер, промчавшийся сквозь крону, пощекотавший ее, снова крик. Такой громкий, такой яркий голос дерева, и при этом не слышный никому. Дерево нельзя услышать, но можно почувствовать всю силу его крика, всю глубину его молчания. Просто сними рукавичку и проведи ладошкой по шершавой коре, холодной, безучастной. Почувствуй, как тепло твоей руки впитывается в ствол, уходит в ветви, теряется в них, но ничего не меняет как холод, идущий от дерева, пощипывает твою кожу и проникает под нее, вынуждая тебя отдернуть руку. Мгновение, и теплый след твоей ладони стирается на стволе. Это тишина, это молчание, бездонное, темное, его не нарушить, даже срубив дерево. Потому что оно древнее тебя И будет после тебя И будет после всего Вернись сюда ранней весной Постой под зеленой кроной Вдохни ее аромат И закрой глаза Положи ладони На теплый прогретый юным солнцем ствол Спустись к корням Теперь замри И дыши, и слушай. Кора под ладонями вибрирует чуть заметно. На ладони щекотно. Эта щекотка разлетается по телу и пьянит, как смех. Над тобой огромное небо. Под тобой обнаженная после зимы земля. Вокруг тебя целый мир, и он вот-вот проснется. Вот это чувство и есть голос дерева. Ты все услышишь? Ты ведь сможешь, правда, Джо? Он не причинит ему вреда, как ты думаешь? Сьюзан и ее отец сидели в темноте кухни. Эймус лесовик вернулся к себе в лес. Джо отправили спать, и он ушел, покусывая нижнюю губу, как делал всегда, когда нервничал. Он наверняка боялся, что мама запретит ему общаться с новым другом, и Сьюзен была очень к этому близка. Джо все объяснил. По крайней мере, постарался. Но ребенку очень сложно рассказывать взрослым про черно-белый лес, в котором жизнь становится такой острой, что можно порезаться, если быть одному. Тем более, когда этот лес далеко, а ты сидишь в гостиной, и тебя окутывает запах хвои и тепло камина. Взрослые испугались. Но они пытались понять. «Он мог бы это сделать уже тысячу раз, если бы захотел», — сказал Агаст из Бужби. «Кажется, ему действительно нравится Джо. А если они поссорятся? Или этот Эймос на него разозлится? Что тогда?» Садовник ссутулился над столом. «Не знаю, Сью, не знаю. Но как, ты думаешь, поступит лесовик, если мы отберем у него единственного друга?» Сьюзен поежилась. Огромный холодный лес развернулся в ее голове. И в самом центре этого леса была черная жуть с мальчишеским лицом, Эта жуть кричала и тянула когти к их крошечному домику. Женщина зажмурилась и отогнала видение. «Я вот что думаю», — сказал Агастес, и его голос звучал уютно и спокойно, словно он говорил о сортах роз. «Пусть себе играют, только под присмотром. Приходят сюда или у замка возятся. Я пригляжу» а в библиотеке Амелия приглядит. «Мы, конечно, ей ничего не скажем. Я просто попрошу по старой дружбе. Джо ей нравится. Он книжки читает». К облегчению садовника Сьюзан чуть улыбнулась, а потом вздохнула. «Никогда бы не подумала, что с нами может случиться что-то такое. Лешие здесь, в Мидлшире. «Чего теперь ждать? питье с привидением?» Садовник кашлянул. «Ну», — сказал он, — «это было бы забавно, правда?» Белая глиняная чашка опустилась на журнальный столик. Донышко стукнулась о стекло. Виктор помассировал виски, а потом решительно поднял взгляд. «Нет, Катарина бы не сбежала» кресле у камина задвигалась тень. В гостиной было темно, она освещалась только настольной лампой возле Виктора, его ноутбуком и огнем камина. Но вот силуэт в кресле наклонился вперед, и его лицо попало в полосу света. Это был благообразный старик с аккуратно подстриженной бородкой. Он носил клетчатый твидовый костюм и пинсне, которая сейчас болталась на цепочке и посверкивала. «Позвольте, это еще почему?» — спросил он высоким голосом. «Не подходит», — проговорил Виктор. Она противостояла тирании отца, пока был жив ее брат. Тогда они поддерживали друг друга и выступали единым фронтом. После его смерти у Катарины не хватило бы сил на борьбу. Старик в твиде отмахнулся. У нее сильный характер. «Этого недостаточно», — возразил Виктор. «Для побега нужны деньги, какие-то практические навыки, чтобы найти работу. И самое главное — представление о реальной жизни за стенами особняка. Ничего этого у Катарины нет». «Но она достаточно умна, чтобы найти выход». Старик поднялся и заходил по комнате, поглаживая бороду. Он сильно сутулился. «Вот что. Пишите пока так, как я говорю, а я решу эту проблему позже. И заварите, пожалуйста, еще чаю. Мне нравится этот аромат». Виктор исчез в кухне и вернулся спустя пять минут с чайником кипятка, и суровым выражением лица. Он залил заварку и произнес «Не пойдет». «Что?» Старик застыл на полушаге и обернулся к молодому человеку. Кажется, он настолько погрузился в свои мысли, что совсем забыл о его существовании. «Я не хочу быть печатной машинкой», — сказал Виктор. «Я согласился на ваше предложение, чтобы работать вместе с вами и учиться у вас». И мы либо партнеры, либо нет. Вы согласились на это, потому что вам нужен роман. Голос старика взвился до фальцета. И вы не можете написать его самостоятельно. Виктор выдержал его полыхающий взгляд. Вы тоже, сказал он. Старик отвернулся. Он стоял, заложив руки за спину и смотрел в камин. И хотя он не двигался... Вся его поза говорила о том, что внутри у него клокочет пламя. Виктор знал, что имя этому пламени — гордость. Удивительно, как много у них было общего. «Тадеуш!» — позвал он. «Зачем вы изучали семью Диглби?» Старик обернулся через плечо. «Мы сейчас делаем то же самое», — продолжил Виктор. Пытаемся выяснить, кто та девушка в медальоне. И, кажется, мы идем по вашим следам. Что вы тогда нашли?» Призрак Михлича застыл в полоборота. Он опустил голову. «Простите, Виктор, но я ничем не могу вам помочь». «Ну как же?» «Вы правы насчет Катарины», — сказал старик. «Я готов выслушать ваши идеи. Прошу вас, Виктор, нам нужно работать». Виктор покачал головой. Михлич стоял перед ним. Черная сутулая тень на фоне камина, слишком горящая своим мастерством, чтобы просто уйти в небытие. Призрак смотрел в пол, опустив руки вдоль тела. Виктор вздохнул, собрался с мыслями и начал говорить. Пахло чаем. Тадеуш Михлич переехал в Мидлшир на пике своей славы. Он был уже далеко не молод, сильно разочарован в жизни и людях и утомлен постоянным вниманием к своей персоне. Ему хотелось тишины, и он любил все английское. Однажды вечером, сидя в лондонской гостинице в ожидании очередного очень важного мероприятия, Михлич от скуки взялся за каталог недвижимости, и звезды сошлись. Старинный особняк в деревушке на краю света подмигнул ему со страниц. Михлич тут же вызвал своего секретаря и велел ему купить дом, не торгуясь. Тот попытался возразить, что цена явно завышена, и перед покупкой стоит все-таки посмотреть на особняк вживую. Но получил жесткую отповедь Михлич уже тогда начинал страдать от болей И его характер, и без того тяжелый, портился с удручающей скоростью Он сказал, что хочет дом Остальное его не интересовало Сделку закрыли за неделю И через месяц именитый писатель переехал в Мидлшер но его надежды на тишину оправдались далеко не сразу. Голодные до новизны жители деревеньки всеми силами старались втянуть Михлича в свое сообщество. Где-то он появлялся, а от чего-то отказывался. С кем-то был в приятельских отношениях, а кого-то избегал. Очень аккуратно его секретарь распространял информацию о здоровье Михлича, И тактичность в Мидлшерцах пересилила любопытство. Они оставили писателя в покое. Дом подошел Михличу как перчатка. Он был достаточно большим, чтобы вместить все, что Михлич любил. Ему даже не пришлось ничего переделывать. Когда-то особняк принадлежал Баристеру, и в нем предполагалась большая библиотека, просторный рабочий кабинет и даже зал, в котором можно было разместить картины и дорогие сердцу сувениры. А еще здесь были камины. Старый писатель мог часами сидеть в гостиной, вытянув ноги к живому огню, и читать. Михлич был реалистом и понимал, что это его последний дом. И история, которую он здесь напишет, будет его последней историей. Он пока не представлял, какой именно она будет, но уже слышал на краешке сознания ее шепот и знал, что она обязательно придет. Нужно только, чтобы внешняя тишина проникла внутрь и выгнала из головы шум и суету. Поэтому Михлич читал, слушал музыку, пил английский чай и иногда, если у него был хороший день, выходил прогуляться по деревеньке. А потом история заговорила голосом маленькой девочки. В Мидлшере ежегодно проводился детский литературный конкурс, и в этот раз организаторы попросили Михлича вручить победителям грамоты. Старик согласился при условии, что ему не придется выходить из дома, И вот в назначенный день стайка детишек, похожих на испуганных утят, вошла в его гостиную. Михлич наблюдал, как они выстраиваются в центре, как косятся на стол с угощениями и порываются отойти в сторону, чтобы разглядеть что-нибудь поближе, и чуть все не пропустил. Рыженькая девочка шла последней. Она чуть задержалась на пороге и сказала чересчур громко — «Ух, какой дом! Здесь наверняка что-нибудь случилось!» На нее зашикали, а у Михлича в голове вспыхнул свет. «Дом! Ну, конечно! Вот с чего начнется история!» Он едва дождался конца награждения и поднялся к себе, сославшись на здоровье. Ему действительно было больно. Но теперь боль отошла на второй план. Михлич начал изучать историю особняка, который когда-то назывался Уайдрипскортом. Постепенно его интерес перекинулся с дома на знатные фамилии Мидлшера и достиг высшей точки на семье Диглби. А потом Михлич нашел сюжет. Это были догадки, подозрения, ничего конкретного. Но их хватило, чтобы его воображение заработало. Конечно, он изменил имена и место действия, и никто никогда не связал бы его роман с лордами из замка. Михлич умер, даже не перепечатав наброски. К его собственному удивлению... После смерти он вернулся в дом, который все теперь звали Домом Михлича. Здесь он оставался, бесплодный и невидимый, почти без надежды завершить начатое. Пока в его дом не въехал молодой и амбициозный писатель, который, так же, как и он сам, любил живой огонь камина. «Так, ребятки, утречка. «Пятиминутная готовность к моему столу. Планерка!» Дропс бодро вошел в редакцию, озаряя ее светом своего энтузиазма. Журналисты настороженно переглянулись. Такое настроение босса сулило им очень много работы, преимущественно скучной. Они не ошиблись. «Рождество!» — заявил Дропс. «Чудесное время для ярмарок, благотворительных распродаж и заседаний всяческих комитетов, а также ограблений. Но их анонса у меня пока нет». «Удивительно!» — пробормотала Мэнди. Дропса одарил ее маниакальной улыбочкой и продолжил. «Работаем с тем, что есть». Он плюхнул на стол пачку листов. Мэнди вздохнула. Каждый год она просила Дропса делать рассылку, вместо того, чтобы плодить макулатуру. И каждый год он злонамеренно игнорировал ее просьбу. Вот и сейчас он приподнял бровь и ехидно ей подмигнул. Бумага пошла по рукам. Первым оказался список организаций, дающих благотворительные рождественские банкеты. Но его Мэнди знала наизусть, как и их меню, стабильно отвратительное. Она передала его дальше и, мстительно взглянув на Дропса, вытянула лист из середины, развалив всю пачку. «Боже мой! Кто это придумал?» Остальные повернулись к ней. Дропс перегнулся через стол и заглянул в лист. «О да! Это нынешнее нововведение. Мэр предоставляет городские автобусы, так что, думаю, Идея во многом принадлежит ему Но дом престарелых с визитом в колонию Должно быть как минимум интересно И поучительно для обеих сторон Возьмете его себе А хотя нет, пусть берет Виктор У него там подружка В доме престарелых, не в колонии Мэнди фыркнула Виктор чуть улыбнулся Кстати, Виктор, вам от нее письмо «Представляете, в наше время кто-то все еще пишет бумажные письма». И Дропс протянул Виктору чуть помятый конверт. Адрес стоял редакционный, но в графе «Получатель» значилось его имя. Буквы были крупные и четкие, и Виктор невольно вспомнил записи Михлича. «Странно, как почерки старых людей становятся похожи друг на друга», «Время стирает индивидуальность». «Но нет, только не Еву Кло. Есть индивидуальности, которые не стереть ничем. Разве что могильной плитой. А в случае с Михличем не справится и она». «Спасибо», — сказал Виктор. «Мэнди, для вас у меня есть персональное предложение. Думаю, и вашей сестре это будет интересно. Можете взять ее с собой в качестве фотографа» или в качестве участника, если она не будет рассказывать о реальных людях. Дропс протянул ей пригласительный бланк, на этот раз не из принтера. Он был настолько обсыпан блестками, что мог бы заменить дискотечный шар. «Конкурс рождественских сказок — живые рассказы от живых рассказчиков», — прочла Мэнди. «Ух ты, Гораций, да вы просто Санта!» «Я его младший брат», — ухмыльнулся редактор. «Но не думайте, что это все. Четвертый лист тоже ваш. И это, и вот это». Мэнди обреченно вздохнула. Почти все задачи были ей знакомы. Среди них попадались и интересные, но на ее любимую аналитическую колонку времени почти не оставалось. Пока она изучала свои списки, Виктор изучал свои и приходил к сходным выводам. «Но послушайте, дропс, это ведь физически невозможно. Вот здесь вечер начинается в одиннадцать, а на следующий день мне нужно быть в 6 утра на другом конце Мидлшера, а потом следующее уже в десять. Я просто не успею. То есть у меня ведь больше ни на что не будет времени». Взгляд Дропса из «Дружелюбного» тут же стал колючим. Он прищурился. «Добро пожаловать в безжалостный мир журналистики. Ни у кого из нас больше не будет времени до самого Рождества. Так что все мы учимся спать на ходу, есть на бегу и писать в любом состоянии сознания. Если выдержите и не загремите в лечебницу», «Считайте, сорвали джекпот, и я, так и быть, дам вам выходной. А пока работаем, друг мой, работаем!» Он отвернулся от ошарашенного Виктора и крикнул. «Сьюзан, почему вы не здесь? Чем вы там вообще занимаетесь?» «Отвечаю на звонки!» — пискнула Сьюзан. «Идите сюда, вот это вам!» Лицо Сьюзан вытянулось. «Пожалуйста, Гораций, я же просто секретарь!» «Я вас недавно повысил, помните?» «Ох, ну не смотрите на меня так! Это всего лишь детские елки. «Джо будет интересно!» «Кстати, как ваши успехи с расследованием?» Он покосился на Мэнди и Виктора и махнул им рукой. «Что сидим? Вопросы? Нет? Тогда...» «Погодите-ка, Виктор!» Дропс переводил взгляд с его невыспавшегося лица на такое же лицо Сьюзан. «Это совершенно не мое дело, но я должен знать». «У вас что, роман?» Сьюзан и Виктор посмотрели друг на друга и расхохотались. «Понял, нет», — сказал Дропс. «Тогда постарайтесь выспаться. Сегодня ваш последний шанс». Когда остальные ушли, и Сьюзен села напротив его стола, Дропс внимательно ее оглядел. Длинная русая коса закинута на плечо. У глаз тревожные морщинки. Уголки губ смотрят вниз. Он спросил. «Сьюзен, у вас все хорошо?» Она пожала плечами. «В целом, да, спасибо». «Скажите, Гораций, что вы знаете о лесных духах?» В это время Виктор распечатал письмо. Шутка Дропса про подружку показалась ему глупой, но сейчас он волновался так, будто действительно вскрывал письмо от девушки. Там оказалось несколько тетрадных листов, и, взглянув на первый, Виктор улыбнулся. Она все таки написала ему рецепт печенья. Он воровато выглянул из-за ноутбука, убедился, что все в редакции заняты своими делами, и принялся читать. «Привет, Виктор. Надеюсь, вы в добром здравии. Про себя могу сказать, что жива и способна связно мыслить, а для моего возраста этого достаточно, чтобы считаться в целом здоровой. Хочу поблагодарить вас. Во-первых, за интервью». Я-то рассчитывала на крошечную заметку, а вы отвели мне целую полосу. Впрочем, мне всегда казалось, что рано или поздно слава меня настигнет. И хорошо, что это произошло не совсем поздно. Но вы понимаете. В вашем тексте я выгляжу куда остроумнее и живее, чем в реальной жизни. И за это вам моя вторая благодарность». Вы нашли способ наложить макияж на столетнюю старуху. И третья благодарность за то, что вы, Виктор, совершили чудо. После вашей публикации у меня нет отбоя от посетителей. Я даже не предполагала, что столько людей решат вспомнить свою бывшую училку и не просто вспомнить, но и навестить. Дирекция даже расширила часы посещений. «Сначала это было специально для меня, но разве стариков угомонишь, когда они видят хоть какое-то неравенство? Теперь к нам разрешено приходить с десяти утра до десяти вечера. Конечно же, я пишу вам это с намеком. Надеюсь, вы сможете ко мне заглянуть до Рождества». На Рождество у нас ежегодно устраивают праздник для тех, кого не забирают родственники. И это зрелище не для слабонервных. Держитесь от него подальше. Но если вдруг окажетесь в наших краях и решите испытать себя, я буду очень рада вас видеть. На всякий случай, мои любимые цветы — белые лилии. «Вдруг вам по дороге попадется цветочный магазин?» «Наслаждайтесь печеньем!» «Это рецепт моей бабушки!» «Их лучше есть горячими!» «Хотя, насколько я помню, и холодными они тоже бесподобны!» «С любовью, Ева!» «Постскриптум!» «Надеюсь, вы не против, что я написала «с любовью!» «Чудесная Ева!» Виктор дал себе обещание, что обязательно увидится с ней, несмотря на свое расписание. И обязательно привезет ей белые лилии и печенье по тому самому рецепту. Вот только сам он вряд ли его испечет. Точно не с первого раза. А до Рождества у него не так много попыток. Может попросить Сьюзан... Он посмотрел в сторону редакторского стола, где она все еще тихонько беседовала с Дропсом. И фыркнул. «У вас что, роман?» «Удивительно, что такое вообще могло прийти кому-то в голову. Трудно было представить более неподходящих людей. Сьюзан, тихая, добрая, из тех, кого не очень то замечаешь, пока они тебе не понадобятся. Эти ее бесформенные свитера и шерстяные юбки. Ох, но она очень хороший человек, напомнил он сам себе. Именно так. Себя же Виктор видел ярким, остроумным, стильным и в меру нелепым талантом. Правда, та часть его личности, что отвечала за критическое мышление, периодически напоминала ему, что к 30 годам Он так и не создал ничего стоящего и по-прежнему мечется по жизни, как в студенчестве. Иногда эта часть становилась огромной и затапливала всего остального Виктора. Тогда он становился мрачным, угрюмым и погружался в прокрастинацию. Из этого состояния его лучше всего выдергивала тетушка. Она просто звонила и И рассказывала очередную дурацкую историю из своей жизни, а потом они хохотали. Виктор каждый раз предлагал ей написать наконец мемуары, а она отвечала, что ей всего-то слегка за шестьдесят и еще рано. Кто знает, что еще произойдет? Надо бы позвонить ей. Он ведь так и не рассказал, что нашел работу и больше не нуждается в ее инвестировании, хотя сейчас она кажется... В ретрите где-то в Индии, так что звонить бесполезно. Лучше написать. Прочтет, когда вернется в реальность. С этой мыслью Виктор открыл почту и тут же забыл о тетушке. Его ждал ответ от приятеля из Центрального архива Мидлшера. С неподражаемой язвительностью он благодарил Виктора за первое за пять лет письмо и приглашал в гости на кладбище Сент-Бенедикт, поскольку когда Виктор соберется заехать, приятель наверняка уже будет отдыхать там. Виктору стало стыдно. В университете они с Марвином считались чуть ли не лучшими друзьями. А теперь он вспомнил о нем только когда потребовалось пройтись по генеалогическому древу лордов из глубинки. «Такая вот дружба!» Виктор пообещал себе, что обязательно позвонит Марвину, как только выдастся минутка. Потом он открыл приложенный документ и пролистал его до самого конца. В то же время Агастес Бужби сидел в комнате внука и читал. Амелия Найджел была к нему несправедлива. Садовник читал часто и по многу. Правда, только то, что считал действительно стоящим. Например, журналы «Королевский садовод» и «В мире рос» он штудировал от корки до корки, не говоря уже о каталогах современных удобрений. Иногда его внимание перепадало и «Мидлшир Таймс». А когда Джо был маленьким и Сьюзен с Джейкобом приезжали в Мидлшир на праздники, Агастес читал внуку детские стишки, так что мир литературы был ему знаком, хоть и шапошно. Сейчас был особый случай. Агастес читал о лесных духах. Точно так же, как Джо, он отложил в сторону сказки и взялся за серьезные книги. И теперь храбро пробирался сквозь нагромождение терминологии. Чем больше он узнавал, тем глубже становилась морщина у него на лбу. Авторы, видимо, получали особое удовольствие, пересказывая наиболее кровавые легенды. Они делали это столь красочно, что хотелось забаррикадироваться под кроватью. Каждой истории прилагался комментарий, что это всего лишь предание, записанное со слов крестьян. Но это уже не помогало. Агаста сравнивал прочитанное с образом испуганного смуглого мальчишки, который тянулся к истощенной еле и недоумевал. Если хотя бы сотая часть была правдой, никого из них уже не должно было быть в живых. Однако все они проснулись утром, позавтракали и разошлись по своим делам. И только дополнительная чашка в сушилке напоминала о вчерашнем госте. Садовник потер глаза под очками и перевернул очередную страницу. У него есть еще пара часов до того, как забирать Джо из школы. За это время нужно решить, то ли бросить все и бежать, то ли... Каким было это второе, то ли... он не знал. Но часть его изо всех сил цеплялась за эту призрачную альтернативу. Здесь был его дом... И их дом. Да, последние десять лет Сьюзен жила в городе и наверняка осталась бы там, если бы не гибель Джейкоба. Но она знала, что дом Бушби есть и сюда можно вернуться. Такое важное знание, когда вокруг тебя огромный мир. И что же теперь? Неужели все?» Они покинут место, где жили триста лет, и история Бужби и Диглби закончится вот так, из-за дружбы мальчика и лесовика. Но ведь она все равно закончится. От этого, Газ, Бужби, тебе не уйти. Лорд уже очень стар, да и ты сам не молод. Твой внук вряд ли станет садовником, да и если станет, кому он будет служить? Может быть, лучше бросить все сейчас и не смотреть, во что превратится старый замок? Земли лорда наверняка застроят, лес вырубят, а проход к морю загородит какой-нибудь новомодный отель. Миддлшир перестанет быть затерянной во времени сказочной деревушкой и станет чем-то совсем другим. Стоит ли разбивать себе сердце медленно? Если можно сделать это быстро и попытаться жить дальше. Погруженный в свои мысли, Бужби не заметил, как открылась дверь. Сьюзен, ты не поверишь, Виктор выскочил из за стола. А? Сьюзен как раз возвращалась на свое место. Зазвонил телефон, и она жестом остановила Виктора. Миддлшер Таймс, здравствуйте, сказала Сьюзен бодрым голосом. Это я, я вас слушаю. Она побледнела. Что с ним? Куда еду? Трубка упала на рычаг, подпрыгнула и плюхнулась на стол. Сьюзен схватила пальто и шарф. Сьюзен, не говоря ни слова, она вылетела из редакции. Виктор остался стоять в проходе, глядя на захлопнувшуюся дверь. Сьюзан бежала к остановке, застегиваясь на ходу. Автобус ушел прямо из-под носа. Такси! Мимо. Сьюзан беспомощно озиралась. С щекам от чего-то было очень холодно. Она замотала на шее шарф и побежала вверх по улице. Сьюзан! Она не обернулась. Сьюзан! Рядом с ней притормозил маленький желтый автомобильчик. За рулем была миссис Андерсон. «Садитесь в машину, я вас подвезу. Куда вам?» Сьюзен замялась. Миссис Андерсон была последним человеком, кого она хотела сейчас видеть, но она действительно могла помочь. Сьюзен прыгнула на сиденье. «Спасибо, в госпиталь Святого Мартина!» Миссис Андерсон покосилась на нее и молча нажала на газ. Крошечная машинка понеслась в потоке, ловко лавируя между тяжелыми автомобилями. Не отвлекаясь от дороги, миссис Андерсон протянула Сьюзен бумажные салфетки. Только тогда она поняла, что плачет. Через невыносимо долгие десять минут автомобильчик затормозил у центрального входа. Обе женщины вбежали в больницу. с бужбе, Сердце!» «Привезли полчаса назад», — выпалила Сьюзан. «Где он?» Медсестра смерила ее профессиональным взглядом и сверилась с бумагами. «Третий этаж». Они побежали к лифту. Лифт полз с десятого чертовски медленно. Сьюзан помчалась к лестнице. Миссис Андерсон ужасно запыхалась, но не отставала ни на шаг. Сьюзан не хватило времени и духу, попросить ее остаться в машине, а сейчас было уже поздно. Они поднялись на третий и оказались перед рядом одинаковых стерильно-белых дверей. Пока Сьюзан оглядывалась, миссис Андерсон поймала заспанную докторшу. «Агаст из Бужби! Старик с сердечным приступом! В какой палате?» «В операционной», — ответила докторша и спохватилась. «А вы родственница?» Сьюзан вышла вперед. Я дочь. Во взгляде доктор мелькнуло сочувствие. Она указала на кресло. Подождите здесь. Кресло было мягким и удивительно удобным для больницы, но Сьюзан этого не почувствовала. Она сидела и ждала. Откуда-то появился стаканчик с крепким и сладким чаем, и Сьюзан молча приняла его. Кто-то заботливо размотал на ней шарф и вложил в руки еще салфетки. Она вздрогнула и увидела рядом миссис Андерсон. Та ободряюще улыбнулась. Сьюзен кое-как улыбнулась в ответ. А потом она вспомнила, что нужно забрать из школы Джо, и миссис Андерсон звонила сначала мужу, чтобы он его забрал, а потом в школу, чтобы ребенка отпустили не с родственником». Каким-то невероятным образом ей удалось все устроить. Краем уха Сьюзен слышала, как она отдает Тобиасу указания, чем кормить и как развлекать Джо. «А если Милдред начнет совать к нам свой длинный нос, пошли ее к черту!» «Именно так, Тобиас, к черту!» «Думаю, с этим ты справишься!» «Целую!» Когда к ним вышел врач, Миссис Андерсон стояла рядом и крепко держала Сьюзан за руку. У мистера Бушби был инфаркт. Мы сделали ему операцию. Он перенес ее хорошо и сейчас стабилен. Врач взглянул на зареванную Сьюзан и добавил в голос теплоты. «Ваш отец из крепкого материала. И скорая приехала вовремя. Есть все шансы, что Рождество он встретит дома». Ей позволили войти в палату. Отец все еще спал, и она тихонько посидела рядом на стуле. Напряжение и страх потихоньку отступали. Вскоре Сьюзан почувствовала, что готова вернуться в мир. Миссис Андерсон ждала ее в коридоре, болтая с санитаркой. На ней снова была эта ее приклеенная улыбочка, и Сьюзан внутренне подобралась но вот до нее донеслось. «Да что ты? Вдвоем? В лифте?» И она расслабилась, это ее не касалось. «А вот и вы, Сьюзан!» — сказала миссис Андерсон. «Все в порядке!» Она кивнула. «Тогда поедем!» Игнорируя сбивчивые благодарности и неуверенные протесты, миссис Андерсон усадила Сьюзан в машину, Отвезла к себе, а потом доставила их с Джо домой, нагрузив домашними кексами. Дома был кавардак. На полу остались грязные следы. Медики, когда забирали отца, натоптали в холле и на лестнице. В детской у Джо стул и стол были перевернуты, и книги рассыпались по полу. Сьюзен быстро прибралась, и Джо помог ей расставить все по местам. Когда все было сделано, мысль, вертевшаяся на задворках сознания, наконец смогла выпорхнуть вперед. «Скорая приехала вовремя», — сказал врач. Старика забрали из детской, но в детской не было телефона. Кто, интересно, вызвал помощь? Через пять минут на нее обрушился шквал звонков, и она об этом забыла. Скорая, мчащаяся на холм к замку, просто не могла остаться незамеченной. Так случилось, что миссис Ласкрамп вышла погулять с собакой именно в этот момент, и именно в том направлении, и видела, как из дома выносят старика. Конечно, это ее страшно обеспокоило, и она ощутила такую слабость, что смогла дойти только до дома миссис Деверс, своей старой подруги. Миссис Дэверс, что естественно, тоже пришла в ужас, и ей срочно понадобилось утешение. Она обратилась за ним к супруге-викарии, миссис Дотсон, и долго и подробно описывала все произошедшее. Миссис Дотсон, в свою очередь, тоже потребовалось набраться спокойствия, и она, положив трубку, отправилась в церковь. «Представляешь, Мортимер, какое несчастье!» — воскликнула она, едва завидев мужа. Викарий в этот момент пытался починить перекосившуюся дверцу исповедальни. Выслушав жену, он дал ей несколько дельных и душеспасительных советов, завинтил последний шуруп и поспешил в библиотеку. Поэтому первой, кто дозвонился до Сьюзен, была миссис Найджел. «Я только что узнала», — прозвучал в трубке ее низкий голос. «Как он?» В целом лучше, чем могло бы быть. Но, миссис Найджел, как вы узнали? Библиотекарша усмехнулась. Беспроводной телеграф Мидлшера, дорогая, бесперебойно работает с основания деревни, а может быть, и с основания мира. Понятно, ответила Сьюзен. Вдруг ей в голову пришла идея. А телеграф случайно не видел, чтобы к нам кто-то заходил. «Этого не знаю, но могу спросить, если это важно». Сьюзен смутилась. «Нет-нет, не нужно. Это ерунда. Спасибо, что позвонили. Я сообщу, когда отца можно будет навестить». Едва она положила трубку, телефон затрезвонил снова. «Привет, Сьюзен, это Джон. Я видел, как вы вернулись». «Лорд Диглби попросил тебя набрать. Он сейчас подойдет». «Но сначала я спрошу от себя, как мистер Бушби. «Инфаркт. Но врач сказал, к Рождеству будет дома. Скажи, Джон, ты не видел никого, кто заходил бы к нам в дом?» «Боюсь, что нет. Я выглянул, когда приехала скорая, а потом только когда вернулись вы. А что?» «Да нет ничего». «Сьюзан». «Если тебе нужна помощь, ну, с Джо побыть или еще что-то, только скажи, мне будет в радость». «Спасибо, Джон». «Серьезно, обращайся». «Я слышу коляску лорда». «И в сторону?» «Сэр, миссис Кросби на проводе». Лорд взял трубку и почти дословно повторил все, что сказал Джон. Сьюзан тепло поблагодарила старика, и пообещала обязательно сообщить, если им что-то понадобится. Сразу за ним позвонил Смитсон, приятель отца из питомника. Потом председатель клуба садоводов Мидлшера, и председатель клуба любителей рододендронов. После разговора с ним телефон снова задребезжал, но Сьюзен не стала отвечать. Когда звонки стихли, она спохватилась, что нужно извиниться перед Дропсом, И набрала номер редакции. Бросьте, Сьюзен, ответил Дропс. Когда отца увозят в больницу, это дело серьезное. Я рад, что все обошлось, и он уже пришел в себя. Пришел в себя? Правда? Неужели вам не сообщили? Сьюзен вспомнила неотвеченный звонок и поморщилась. Возможно, просто не дозвонились. Но Гораций, откуда это знаете вы? Голос Дропса стал строгим. «Сьюзен, не заставляйте меня напоминать вам, что написано у нас на двери».